Глава 23. Весь следующий день король с герцогом провозились над театром. Устраивали сцену, прилаживали занавес, устанавливали ряд свечей у рампы. Вечером зал был набит битком. Когда уже не оставалось ни одного свободного места, герцог оставил свой пост у входа, прошел кругом на сцену, вышел перед занавесом, и произнес маленькую речь. Он расхваливал эту трагедию, говоря, что это одна из самых потрясающих, какие только существуют на свете, и пошел болтать разные небылицы про трагедию и про Эдмонда Кина, старшего, который должен играть в ней главную роль. Наконец, достаточно разодорив любопытство публики, он поднял занавес. Тот же миг... Король выскочил на сцену на четвереньках, совсем голый. Он был весь размалеван с ног до головы поперечными полосами разных цветов, пестрый и великолепный, точно радуга. Что там ни говори, выдумка дикая, но ужасно смешная. Публика помирала от хохота, и когда король кончил ломаться и скрылся за кулисами, зрители принялись хлопать кричать стучать ногами пока он не вышел опять то же самое повторилось еще раз по правде сказать мертвый развеселился бы глядя на прыжки и ломание старого дурака потом герцог опустил занавес раскланялся перед публикой и объявил что трагедия будет исполняться еще всего два раза вследствие «Ангажемента в Лондон», где места в Дрюриленском театре уже распроданы заранее. С этими словами он вторично раскланялся и сказал, что если ему удалось показать зрителям занятные поучительное зрелище то он будет глубоко обязан, если они рекомендуют этот спектакль своим друзьям и уговорят их тоже прийти посмотреть на него. Голосов двадцать закричала «Как? Уже кончено?» «Разве это все?» Герцог отвечал. «Да. Все». Тут-то и началась потеха. Все заорали «Обман! Нас надули!» Вскочили, в бешенстве устремились было на сцену проучить трагиков. Но какой-то высокий представительный мужчина вскакивает на скамейку и кричит «Постойте! Одно слово, джентльмены!» Все остановились слушать. «Нас надули!» И надули довольно подло. Но нам вовсе не хочется стать посмешищем всего города и слушать издевательство до конца своих дней. Не так ли? Вот что надо сделать. Выйти отсюда смирно, как ни в чем не бывало, расхвалить это представление и надуть всех остальных жителей города. Тогда все мы очутимся в одинаковом положении. Разве это неблагоразумно? — Правда, правда! — кричала публика. — Чудесно! Итак, ни слова про надувательство. Разойдемся по домам и будем советовать всем и каждому пойти посмотреть на трагедию. На другой день по всему городу только и было разговоров, что о великолепном представлении. Театр был опять битком набит, и мы таким же манером второй раз надули публику. Когда мы с королем и герцогом вернулись домой на плот, нас ожидал хороший ужин. Около полуночи они заставили меня с Джимом отплыть сначала на середину реки, а уже потом спрятать плот на ночлег в двух милях ниже города. В третий вечер театр был опять переполнен, Только публика была уже не новая, а все та же, что присутствовала на первых двух представлениях. Я стоял возле герцога у входа и заметил, что у всех входивших или карманы оттопыривались, или они держали что-то завернутое под полой. Сразу можно было понять, что это не духи и не косметика. Так и разило тухлыми яйцами гнилой капустой и тому подобными прелестями и если я могу различить запах дохлой кошки а я готов держать пари что могу то там их было шестьдесят четыре штуки я вошел было на минутку но аромат был слишком силен для меня когда зала наполнилось герцог дал какому то малому четверть доллара и попросил его на минутку постоять за него у входа а сам Пошел кругом на сцену. Я за ним. Но как только мы повернули за угол и очутились в потемках, он говорит, иди потихоньку, пока не выберешься из города, а потом удирай к плоту так, словно за тобой гонятся черти. Я так и сделал. И он последовал моему примеру. Мы добрались до плота одновременно, и не прошло двух секунд, как мы уже плыли среди тишины и мрака. Держась середина реки, никто из нас не говорил ни слова. Я думал про себя. Как должно быть жутко приходится бедному королю разделываться с публикой. Ничуть не бывало. Вдруг он выползает из-под шалаша и говорит. — Ну, рассказывайте, как сегодня обошлось дело, герцог. Оказывается, он вовсе и не был в городе. Мы не зажигали огня, пока не отплыли миль на десять от городка. Потом мы осветили плод и поужинали. Король с герцогом хохотали, как сумасшедшие, припоминая, как они обобрали честную публику. — Дураки безмозглые, — говорил герцог. — Я знал наперед, что они смолчат в первый вечер и заманят в ловушку остальных горожан. Я знал, что они приготовятся к третьему вечеру, полагаю что это будет их черед позабавиться. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, чем у них все кончилось и как они там распорядятся. Что ж, могут устроить пикник. Провизии натащили вдоволь. Наши мошенники собрали 465 долларов в эти три вечера. Я никогда прежде не видал столько денег, собранных в одну кучу. Скоро оба улеглись спать и захрапели. — Вас не удивляет, Гек, — обратился ко мне Джим, — что короли поступают таким образом? — Нет. — Нисколько. — Почему же, Гек? Потому что это у них зависит от воспитания. Они все одинаковы. Но, Гек, ведь наш король настоящий прохвост. Вот что он такой, настоящий прохвост. Это я и говорю. Все короли ужасные прохвосты. Насколько я могу судить. Неужто так? Почитай о них и увидишь. Возьми-ка для примера Генриха Восьмого. Уж на попечителя воскресной школы он не был похож. Или возьми Карла Второго, Людовика Четырнадцатого и Людовика Пятнадцатого, Якова Второго и Эдуарда Второго, II, Ричарда Третьего и Четвертого. Но достаточно поглядеть на Генриха Восьмого, когда он был в полном расцвете сил. Вот был цветочек. Он имел обыкновение брать новую жену каждый день и оттяпывать ей голову на следующее утро. И при этом оставался так равнодушен, словно заказывал себе яйца в смятку. «Приведите-ка сюда на льгвин», — говорит он. Ему приводят. На следующее утро. «Оттяпайте ей голову». И оттяпывают. «Приведите, Джен Грай", говорит он. И она является. «На утро...» «Оттяпайте ей голову!» — опять оттяпывают. «Позовите фею Розамунду!» — фея Розамунда спешит на звонок. На следующее утро «Оттяпайте ей голову!» Каждую из них он заставлял рассказывать себе ночью какую-нибудь сказку и продолжал таким манером, пока не набрал тысячу и одну сказку. Тогда он составил из всех этих сказок книгу, и назвал ее «Книга страшного суда». Как нельзя более подходящее заглавие для такого случая. Ты не знаешь королей, Джим. А я знаю. И этот наш старый жулик — еще один из лучших, каких я только встречал в истории. Вот, например, Генрих решает, что ему надо поднять ку-тюрьму в нашей стране. Что же он делает, как ты думаешь? Устраивает театральное представление? — Нет. Он просто-напросто приказывает выбросить за борт весь чай, находящийся на кораблях, в Бостонской гавани. Затем издает декларацию о независимости и говорит, что, если угодно, они могут прийти и повидаться с ним. Такая уж была у него манера, и он никому не давал поблажки. Однажды он стал подозревать своего отца, герцога Веллингтона. — Что же он делает? Дает ему возможность оправдаться? — Нет приказывают утопить его в бочке Мальвазии, словно кошку. Предположим, что кто-нибудь оставил деньги валяться без присмотра в таком месте, где он находится. Что он сделает? Он их прикарманит. Предположим, что он взялся исполнить какую-нибудь работу, и ты заплатил ему за это. Но не сидишь тут же и не смотришь, что он делает. Он непременно сделает что-нибудь другое. Если он раскрывает рот, то для того только, чтобы здорово выругаться или соврать. И если бы он был здесь, с нами, на плоту, вместо нашего короля, он нагрел бы этот городишко еще хуже. Я не говорю, будто наш король — невинный ягненок, потому что таких королей не бывает. Этому поруко и факты. Но в нем нет ничего особенного. Я говорю только, что короли всегда остаются королями, и с этим приходится мириться. Так уж они воспитаны. Но неужели от них всех так же пахнет водкой, Гек? — Да от всех, Джим. Тут ничего нельзя поделать. истории говорит, что нельзя. — Но герцог все-таки больше похож на человека. — Да, герцог в другом роде, но не слишком. Когда он бывает пьян, близорукий, ни за что не отличит его от короля. — Ну, во всяком случае, я не хотел бы связываться с другими подобными вельможами. Будет с нас и этих двух. Больше я бы не вынес. Я и сам так полагаю, Джим. Но поскольку они у нас на руках, мы должны помнить, кто они такие, и быть снисходительны. Хотя, конечно, приятнее было бы, если бы вовсе не приходилось иметь дело с королями. Стоило ли объяснять Джиму, что это не настоящий король и герцк Это не привело бы ни к чему хорошему. К тому же, разве нельзя было с полным основанием сказать то же самое и про настоящих герцогов и королей? Я улегся спать, и Джим не будил меня, когда пришло время моей вахты. Он часто это делал. Когда я проснулся на рассвете, он сидел, понурив голову, и охал про себя. Я не обратил на это внимания и не прерывал его. Я знал, о чем он грустит. Он вспоминал про жену и детей, которые остались там далеко. Еще никогда в жизни он не отлучался из дому, а я уверен, что он любил свою семью не меньше, чем белые люди любят свою. Это, пожалуй, покажется неестественным, но я убежден, что это так. Он часто плакал и горевал по ночам, когда думал, что я сплю и все приговаривал бедная маленькая лиза бедный Джонни, не видать мне вас больше никогда никогда славный был негр этот джим добрый на этот раз я сам заговорил с ним про его жену и ребятишек что то «Особенно тяжело мне на сердце сегодня», — сказал он, — «потому что я услыхал там, на берегу, детский крик, потом удары, и мне припомнилось, как я однажды дурно обошелся с моей маленькой Лизочкой. Ей было тогда всего четыре года, у нее сделалась скарлатина, и она чуть не умерла, но вот мало-помалу девочка поправилась». Стоит она раз возле меня, я ей говорю, — затвори дверь. Она не послушалась, стоит себе и улыбается, посматривая на меня. Это меня разозлило, я опять повторяю громко, — не слышишь, разве что я сказал, — затвори дверь. Она стоит, не двигаясь, и продолжает улыбаться. Я вышел из себя, — ладно, так вот же, на тебе! и с размаху ударил ее так, что она покатилась на пол. Потом я ушел в другую комнату и не возвращался минут десять. Прихожу назад, дверь все еще отворена, а девочка стоит возле потупила глазки и потихоньку плачет слезы, так и катятся градом. Я рассердился еще пуще хотел был опять ударить ребенка, но... В эту минуту ветер захлопнул дверь. Она затворялась снаружи, хлопнул шумом над самым ухом ребенка. Господи, помилуй! Ребенок не пошевельнулся. Сердце у меня так и упало. Я почувствовал себя так скверно, так скверно, что и сказать не могу. Я вышел из комнаты, весь дрожа потом потихоньку отворил дверь просунул голову над плечом ребенка и вдруг крикнул у у, -у во все горло как только мог громче девочка не двинулась о гек я залился слезами схватил ее на руки бедная крошка говорю господь милосердный да простит старому джиму а уж он сам не простит себе вовек о боже она стала глухо не мой гек а я то глупый еще бил ее